Глава 15. Мы не добрались до Гои за 10 часов, но я и не рассчитывала на 4 мили в час в темноте. На месте мы оказались перед рассветом и при молчаливом согласии ножа разбили лагерь так, чтобы он был рядом с дорогой, а также недалеко от жихамараджа Джаха. Целый час нас никто не замечал. Небрежность, преступная небрежность. Если бы мы были кавалерией хозяев тени, то давно бы уже очистили всю территорию. Черепахи и коллия помогли нам отметить границы лагеря. В центре был штаб, по четырём сторонам крестом расположились все четыре роты, а между ними в шахматном порядке квадраты для боевой тренировки. Большинство ворчало, что им приходится обустраивать не только себя, но и товарищей. особенно если учесть, что некоторым любимчикам, тем, кто уже отличился, всего-то и было вбивать колья с черепами. Костоправ любил игру на публику. По его мнению, она помогает направить мысли окружающих в удобное для тебя русло. Мне это было чуждо, но в прошлом случалось демонстрировать грубую силу. Так вот, сейчас я хотела, чтобы все думали, что в моём войске Имеются по крайней мере 4 дивизиона, и число воинов неуклонно растёт. Несмотря на усталость, люди спокойно занимались работой. У них даже хватало сил, чтобы ворчать. Никто не пытался отлынивать, дезертиров тоже не было. Из крепости и других лагерей приходили любопытствующие, наблюдали за тем, как мы обустраиваемся. Люди, посланные на рояном собирать хворост, демонстративно не замечали своих малодисциплинированных собратьев. Черепа, торчавшие на колёсах, заставляли любопытных держаться на некотором расстоянии. Зентху, как нянька, неотступно следил за лебедем, мотором и копчёным. Нош отнёсся к своему назначению со всей ответственностью. Люди приняли его Ветион был одним из героев того тяжёлого времени, когда чёрный отряд ещё не появился. Всё было слишком хорошо, и ничто не нарушало этого благоденствия. Строительство лагеря было завершено на 3/4, что включало ров, насыпь и часть частокола. Джахамарад Джах, покинув свой лагерь, наблюдал за нашей работой минут 15. Судя по его виду, Наши хлопоты радости не внушали. Я позвала нараяна. Ты видишь джаха? Не заметить его было трудно. Тот был расфранчен как принц. Неужели он всю компанию щеголяет в таком наряде? Да, госпожа. Я буду какое-то время в другом конце лагеря. Предположим, кто-нибудь из ваших людей, особенно шадариты, проявят недисциплинированность и в сердцах обзовёт джаха трусом и дезертиром. Он без сомнения будет наказан, однако вряд ли сурово. Нараяно усмехнулся и повернулся, собирая сети. Постой. Да, госпожа. У меня сложилось впечатление, что у вас повсюду друзья. Если вы имеете контакты со здешними людьми, я бы не прочил знать, что происходит в округе. Может, гопал Хаким или ещё кто-нибудь предпримет самовольную вылазку, воспользовавшись тем, что вы не видите их. Либо отлучитесь сами. Считайте дело сделано. Отлично. Я вам полностью доверяю. Знаю, вы сделаете всё, что нужно. Его усмешка погасла. Он уловил в моём голосе оттенок угрозы. После разговора с Нараяном я подошла к лебеди. Как поживаете? Подыхаю от скуки. Мы пленники, вы гости с ограниченной свободой передвижения. Теперь можете и уйти или остаться. Я могла бы пользоваться вашими услугами, копчёный яростно затряс головой, будто боялся, что лебедь сбежит от родиши. Вижу, вам очень хочется стать шпионом чёрного отряда, сказала я ему. Он посмотрел на меня, на сей раз как-то по-новому, словно решил прибегнуть к другой, более эффективной тактике. Драматических перемен, однако, в его облике это не произведёт. Роль, которую он играл, была частью его натуры, но вслухом ничего не сказал. Лебедь усмехнулся и подмигнул мне. Я исчезаю, но причувствуй, что скоро вернусь. Глядя вслед лебедью, я услышала шум в том конце лагеря, где был Нараян. Интересно, как на всё это реагирует Джах. Лебеть вернулся через час. Она хочет видеть вас. Но надо же такому случиться. Рам, позови на Раяна и Нажа, и Зентху тоже. Я взяла с собой Нараяна и Нажа, а Зентху оставила за старшего, дав ему понять, что если работы по устройству лагеря будут закончены к моему возвращению, я буду довольна. Остановившись у ворот крепости Гоя, я оглянулась назад. Было 11:00 утра. Мы здесь уже 6 часов, и мой лагерь был самым совершенным, самым организованным и самым защищённым. Полагаю, профессионализм и подготовленность взаимосвязаны.